астроумия определение, способность понимать умный юмор, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, схожие качества, шутовство. Возможные причины, развитое чувство юмора или сухая наблюдательность в сочетании с быстротой мышления. Взросление в семье, где поощряли интеллектуальный или глубокий юмор. Жажда принятия или восхищения. Сомнения в себе. Стремление к контролю. Персонаж пользуется интеллектуальными способностями, чтобы ставить окружающих на место. Нервная реакция на неприятную ситуацию. Связанное поведение. Высокоинтеллектуальные шутки. Персонаж избегает и презирает того, над чем легко посмеяться. Туалетный юмор, грубый фарс и так далее. Персонаж всегда оставляет последнее слово за собой. Сообразительность. Персонаж естественным образом замечает юмористическую сторону событий. Персонаж интерпретирует то, что говорят люди, естественным образом подмечает двусмысленность. Персонаж глубоко понимает людей, в частности, замечает в них недостатки и парадоксы. Персонаж превращает свои знания в юмористические замечания. Персонаж пользуется остроумием, чтобы критиковать или порицать других людей. Пассивно-агрессивное поведение. Персонаж разбирается в том, что говорят окружающие. Персонаж употребляет сравнение, чтобы показаться забавным. Персонаж не отказывается от преувеличений. Персонаж в юмористическом ключе цитирует фильмы, книги и объекты поп-культуры. Персонаж говорит беззаботно, как будто остроты рождаются сами собой, без особых усилий. Персонаж понимает контекст, корректирует шутки подслушателей. Персонаж располагает к себе. Дух соперничества. Персонаж состязается в остроумии с другими остроумными людьми. Умение считывать настроение слушателей. Персонаж говорит то, чего не ожидают. Креативное мышление, уверенность в себе, персонаж часто смеется, кокетливое поведение. Персонаж шутит с невозмутимым видом или почти не выражая эмоций. Игра словами, интерес к лексике. Персонаж восхищается чужой находчивостью. Персонаж учится у профессионалов. Персонаж подмечает ироничные и забавные нюансы, которые другие упускают. Связанные мысли. Как сказать это так, чтобы было смешно? Хорошо зашло, повторю. Мне очень нравится, что Тейлор может посмеяться над собой и не принимает все слишком серьезно. Связанные эмоции — веселость, уверенность в себе, счастье, гордость. Положительные аспекты. Остроумные персонажи способны добавить веселья обыденным ситуациям или событиям. Зачастую они первыми начинают шутить и способны подхватить остроту, добавив новых наблюдений, поддержать юмористический настрой. Остроумные персонажи быстро соображают и отпускают умные и в то же время поучительные замечания, давая окружающим увидеть ситуацию на другом уровне, нередко через призму иронии. Так как большинство людей любят посмеяться, остроумные персонажи часто вызывают симпатию у окружающих. Отрицательные аспекты. У остроумных персонажей речь нередко опережает мысль. Они шутят, когда это неуместно и нежелательно, или говорят то, что вызывает дискомфорт у окружающих. Некоторые персонажи настолько очарованы собственным остроумием, что увлекаются язвительными комментариями и сарказмом, чем могут ранить или унизить окружающих. Существует вероятность, что замечание по поводу какой-то группы или убеждения невольно затронет щекотливую тему и оскорбит присутствующих. Кроме того, Людей может оттолкнуть нескончаемая демонстрация превосходства со стороны остроумного персонажа. Пример из сериала. У ястребиного глаза Пирса из телесериала «Мэш» на все найдется ответ. Для него умного, смышленого, самоуверенного от рождения. Юмор — это и способ сделать сносным свое присутствие в зоне корейского конфликта и возможность дать выход цинизму и негодованию. Хотя его постоянные шутки раздражают некоторых членов подразделения, многим солдатам и врачам они приносят желанное облегчение. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Портос мушкетера Найлз Крейн, Фрейзер. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Благочестивость, чудаковатость, отсутствие чувства юмора, сомнения в себе, интровертность, стремление к правильности, переменчивость. Сложности для остроумного персонажа. Работа в серьезной обстановке, где не ценят юмор. Столкновение с иностранной аудиторией и культурой, где не понимают юмор персонажа. Состояние, которое ограничивает способность персонажа проявлять остроумие, снижение умственных способностей, утомление и так далее. Персонаж чувствует, что выгорел или переживает творческий кризис и больше не смеется от души.